Побудь пока за спиной, понаблюдай за игроками, но рано или поздно тебе придется сесть за стол. Потому что я избранная. Пэт подошла к Плутону, успевшему трансформироваться из спортивного байка в элегантный чоппер. Уселась в кресло и уверенно взялась за руль. Нет, не потому что я избранная, а потому что они знают, я справлюсь. Thank you.